Глава 4. Чем дальше гномы углублялись в скверноземелье, тем мрачнее становились они, и без того невесёлые из-за потерь, понесённых в самом начале похода. Орков нигде не было видно, но повсюду встречались следы их бесчинств. Эти земли страдали от набегов с самого их заселения людьми и гномами. Нашествия орков были здесь таким же обычным делом, как весенние паводки. Их тоже можно было предвидеть, и трудолюбивые обитатели равнин защищались от них, как от непогоды. Немногочисленные поселения ютились вокруг крепостей, позволяющих укрыться вместе со скотом. Жители отсиживались за стенами, показали на коже и разоряли их фермы. Потом враги уходили, позволяя вернуться и восстановить разрушенные. Теперь же многие люди и гномы отправились воевать на север, и все стало гораздо хуже. Корков было некому остановить, и они куражились и разрушали всё подряд без системы. Отряд Хамнера натыкался на полностью уничтоженные селения, жителей которых перебили, тогда как в пяти милях стояли совершенно нетронутые дома. Земледельцы там продолжали пахать, нервно поглядывая на горизонт и выставив дозорных на всех холмах. Они проходили мимо замков, над которыми гордо реяли знамёна, и мимо сожжённых дотла Фермы и дома вокруг последних были полностью уничтожены, а вокруг пепелищ кухонных костров валялись обглоданные кости крестьян и их семей. Там, где побывали орки, еды не оставалось. Они пожирали весь скот, опустошали амбары, обтресали фруктовые деревья, выпивали пиво и разбивали бочонки. Людей, которых не съедали орки, мучили ради забавы. То и дело попадались полуразложившиеся трупы в рваных кольчугах, распятые на деревьях. На них были намалеваны грубые мишени и торчали дюжины стрел с черным оперением, в основном не попавшие в центр. Другие жутко изуродованные тела для острастки развесили на стенах разоренных замков. Гномы Хамнера помрачнели, настроение Готрека совсем испортилось. Он стал угрюмее и немногословнее обычного и держался подальше от маршировавшего впереди Хамнера, шел сзади с обозом. Истребитель выступал вперёд, если разведчики обнаруживали поблизости орков и другие источники опасности. Тогда он занимал оборону во главе колонны рядом с Хамнером. С Феликсом истребитель разговаривал не чаще, чем с Хамнером. Казалось, что он полностью погрузился в думы, смотрел только перед собой, бормотал под нос и совсем не замечал поэта. Другие гномы тоже не обращали на него особого внимания, а только настороженно смотрели в ответ, поймав на себе его взгляд. Поэт не мог припомнить с других моментов во время странствий с Готроком, когда он чувствовал себя настолько чужим и одиноким. Обычно с ним были какие-то люди – Макс, Ульрика, которая теперь не человек. Сейчас, на много сотен миль вокруг, Феликс был единственным представителем своей расы и чувствовал себя ужасно одиноко. На каждом привале, пока остальные гномы раскуривали трубки, варили сосиски и грибы или просто отдыхали, а Феликс записывал в тетрадь произошедшие за день события, Немногословный спутник Торгига Кагрен доставал кинжал с золотой рукояткой, пилочки и резки и стамески. Ими он наносил на рукоятки кинжала и его эфес невероятно витиеватую резьбу. Он делал это на глаз, но получалось абсолютно симметрично и точно, как образец любимого гномами геометрического орнамента. Работы восхищались даже его сородичи. Они бросали палатки, смотрели, как Кагрен работает, хвалили его или давали советы. Короткобородый выслушивал всё молча, легко кланялся и ещё глубже погружался в своё занятие. Феликс тоже заинтересованно наблюдал за ним. Барда восхищала мастерство гнома. Такого молчаливого представителя этой расы поэт ещё не встречал. Когда соплеменники не упускали возможности поразглагольствовать и похвастать подвигами, Кагрен не только ничего не говорил, но даже редко поднимал глаза. Впрочем, несколько раз Феликс замечал, как краткобородый смотрит на него и хмурится, но, поймав ответный взгляд, тут же отводит глаза. Другие гномы тоже глазели, но они делали это со злым и вызывающим видом, словно одно присутствие человека их оскорбляло, и они бросали вызов и ему, и всей его расе. Кагрин же интересовался по-другому. Он смотрел не столько враждебно, сколько любознательно. Вечером четвёртого дня, когда гномы расставили палатки и пообедали, Кагрен, как всегда, уселся неподалёку от Феликса и углубился в работу. Около часа он пилил и резал, потом вдруг посмотрел на Феликса и откашлялся. "Да, мастер алмазный кузнец", обратился к Кагрену поэт, когда тот так и не заговорил. Кагрен огляделся, словно боялся, что их подслушивают. "Э-э, я хотел спросить у тебя одну вещь, потому что ты человек Сказал он и снова замолчал. Феликс уже собирался подбодрить его, когда Кагрин вновь еле слышно заговорил. «Что человеки вообще думают о гномах?» Феликс опешил. Он не ожидал такого вопроса и теперь озадаченно чесал затылок. «В целом, хорошее. Примесленные работы ваших мастеров ценятся высоко, так же, как их честность и твердость духа. Некоторые недалекие люди не доверяют гномам и смотрят на них с завистью, но большинство относятся с большим уважением». Кагрин, кажется, ответ понравился. А а есть места, где гномы спокойно уживаются с человеками. Феликс удивлённо посмотрел на Кагрина. Уже много тысяч лет во всех городах империи существуют гномьи кварталы. Ты не слышал о них? Кагрин напряктся и огляделся по сторонам. Да, слышал, но говорят, говорят, что там запирают двери на ночь, потому что боятся, что людишки убьют их или ограбят. будто наших часто сжигают на кострах как врагов человеков кто так говорит нахмурился Феликс гномы моего клана а кивнул Феликс прости что я рассуждаю о делах вашего клана но мне кажется что там боятся что такой умелый мастер как ты от них уедет и поэтому рассказывают всякие ужасы о плохом отношении людей к гномам <заркодица> я никому не говорил что собираюсь уезжать сжав кулаки недовольно прошептал Кагрен Конечно, конечно, миролюбиво замахнув руками, поспешил сказать Феликс. Я хорошо вижу, что ты спрашиваешь просто так, из любопытства. Надо сказать, что я никогда не слышал, чтобы люди считали вас врагами и сжигали их на кострах. Конечно, бывало, что толпы, подстрекаемые завистливыми кузнецами, нападали на гномьи дома, но это случалось очень редко. За последние 100 лет я не знаю ни одного такого случая. Твои сородичи живут в империи уже очень давно, и о таких случаях уже почти забыли. Гном, собирающийся открыть мастерскую в Империи, может ничего не опасаться, и его наверняка ждет процветание, особенно если он такой умелый алмазных дел мастер, как... как некоторые. Кагрин быстро кивнул и виновато посмотрел на Торгига, который с несколькими другими гномами играл, кажется, в кости. Кагрин повернулся к Феликсу и еще раз кивнул. — Спасибо, человек. Ты... ты удовлетворил мое любопытство. — Не за что, — ответил Феликс. Кагрин собрал инструменты и быстро удалился в свою палатку, а поэт смотрел ему вслед. Было странно воспринимать 30-летнего мужчину как бедного парня, но Феликс не мог по-другому о нем думать. Очевидно, Кагрину с одной стороны хотелось повидать мир, а с другой его удерживали на месте друзья и семья. В любом случае, впереди его ждали суровые испытания, и Феликс мысленно пожелал ему удачи. Через 6 дней непрерывного пути медленным гномьем шагом чёрные горы, которые, когда отряд покидал барак Вар, маячили низким неровным хребтом на горизонте, выросли на фоне северного неба и превратились в бесконечную цепь огромных вершин, тянущуюся покуда мог видеть глаз с востока на запад. На отвесных склонах тёмных гранитных скал рос густой тёмно-зелёный сосновый лес, поэтому эти горы и называли чёрными, хотя в лучах заката их вершины и светились красным светом. Наконец-то мы дома, сказал Торгик, полной грудью вдыхая воздух из озерца и великолепные горные вершины. Да, горные козлы тут действительно чувствуют себя как дома, подумал Феликс и застонал, представив, куда ему скоро предстоит взбираться. По горному склону гулял холодный ветер. Поэт поплотнее закутался в старый красный плащ и поёжился. Возможно, он дрожал не только от холода. Хотя многие гномы и называли это место домом, Феликсу оно совсем не понравилось. Недалеко отсюда они с Готраком помогли злополучному барону фон Дилю основать новое поселение, которое сразу же уничтожили зеленокожие волчьи всадники. В этом поселении Истребитель лишился глаза, а первую любовь Феликса убили. Он потряс головой, стараясь отогнать призрак Кирстен, но, к сожалению, у него не получилось. "Вот Роденгеймский замок", сказал через некоторое время Хамнер, показывая на мрачные приземистые башни, торчащие на покрытых соснами отрогах гор, как когтистые лапы. "Жаль, что барон Роденгейма уже нет среди тех, кто собирался нам помочь. Но он был настоящим другом гномов. Да упокоят его человеческие боги". Вверх по заросшей сорняками просёлочной дороге отряд пошёл к замку и скоро увидел разрушение. Небольшое селение, прилепившееся к склону горы возле крепости, было полностью разорено и сожжено. Его каменные дома покосились и лишились крыш, во всех углах валялись груды обглоданных костей. Над колодцем роились мухи, и из него поднимался ужасный запах. Закатное солнце окрашивало всё в цвета крови. Странствуя с готраком Феликс насмотрелся самых разных разрушений, и его больше ничто не впечатляло, но веселее от этого не становилось. Над крышами полос горевших домов реяли флаги каракхирна. Когда отряд гномов приблизился, со стен донеслись звуки рога, и крепкие фигуры с длинными ружьями заняли места между зубцами. Вспыхнули факелы, и стало видно, как гномы готовят к бою катапульты и котлы с кипящим свинцом. Протрубил ещё один рог, и в замке раздались возгласы и команды. На стену над воротами влез с седой бородой громовержец, видавший виды кольчуги. Его палец замер на спусковом крючке ружья. "Стойте именем Гримнира!" вскричал он, когда глава колонны Хамнера оказался на расстоянии и выстрелил. "Сначала сообщите, кто вы и зачем явились?" "Приветствую тебя, Лодрим!" крикнул Хамнер. "Я принц Хамнир Раунлсон, со мной 600 храбрецов гномов. Разрешишь нам войти?" Гном на стене подслеповато прищурился и подался вперёд. "Принц Хаммер, это вы? Хвала Валае!" Он обернулся и принялся выкрикивать команды. "Открывайте ворота! Открывайте ворота! Это принц Хаммер с подкреплением!" Заскрепели лебёдки, и решётка ворот поднялась. Мост опустился. И на той, и на другом виднелись следы недавней битвы и свежего ремонта. Подъёмный мост ещё не успел опуститься на опору, а по нему с распростёртыми объятиями уже бежал гном. "Хаммер!" восклицал он. "Принц!" По гномьим представлениям он был высок, почти 4 1/2 фута ростом и крепко сложён. Средиющие каштановые волосы он стянул в пучок, а над густой бородой, свисающей до пояса, сверкали белые зубы. "Рад встрече!" горел, сказал Хаммер. Гномы обнялись и захлопали друг друга по спинам. "Рад, что вы живы!" сказал Горрел. "А я что ты?" ответил Хаммер. Горрил отступил назад, поклонился, улыбнулся и сказал: "Добро пожаловать в вашу твердыню, принц. Пусть это всего лишь жалкое человеческое надземное сооружение". С этими словами Горрил повернулся к своим гномам, столпившимся у ворот замка, и крикнул: "Вступайте прочь! Приготовьте покои для принца Хамнера и найдите, где разместить ещё 600 воинов". Хамнер повернулся, жестом приказал отряду следовать за ним и прошёл за Горрилом сквозь ворота. Годрик, Феликс, Торги и остальные преследовали за ним. Во дворе было полно ликующих гномов. Все новые и новые высыпали из дверей, чтобы поприветствовать Хамнера и его воинов. "Вы дошли сюда без потерь?" спросил Горрил, проталкиваясь сквозь ликующую толпу. "Была лишь стычка с орками у ворот баракварра, ответил Хамнер. А потом они нас больше не беспокоили. Есть известия о Ферге?" глядя с надеждой на Горрила, спросил Хамнер. "Или я моя мца?" торопливо добавил Торгиг. "Пока ничего", нахмурившись, ответил Горрил и сочувственно взглянул на Торгига. "Из всего клана Алмазных Кузнецов бегством спаслись только вы с Кагрином. Многие погибли, защищая дома, и говорят, что твой отец заперся с другими гномами в залах клана. Может, они ещё живы, хотя еды им, наверное, уже не хватает. Почему я не с ними?" сжав кулаки, простонал Торгиг. А вдруг они ранены? Тебе не в чем себя укорить, сказал Горрил. Ты честно сражался на своём посту, а потом просто не мог вернуться. И почему я только не погиб в бою? Не переживай, сказал Хамнер, положив руку на плечо молодого гнома. В худшем случае мы сумеем за них отомстить. С этими словами Хамнер оглядел ликующую толпу и одобрительно кивнул Горрилу. Торгек сказал, что вы ждали помощи. «Вот она и прибыла!» Горрилл скорчил гримасу. «Не столь многочисленная, как мы надеялись», — сказал он. «В соседних твердынях нет лишних гномов. Слишком многие отправились воевать на север». Горрилл пожал плечами и продолжил. «Но оставим это на завтра. Сегодня будем пировать!» Он повернулся к толпе и крикнул. «Ставьте столы, бездельники! Ваш принц вернулся домой!» Все разразились возорженными криками и вскинули в воздух сжатые кулаки и топоры. Когда Горррл повёл Хаммера в данжон, к ним протолкались два гнома. Принц Хаммер, начел молотобоец с рыжей заплетённой в косички бородой «Просим нашего повелителя покарать гномов из клана Золотого Молота, так как они задели честь клана Глубинных Залов, отказав моему прапрапрадеду в законном праве командовать отрядом железнобородых в битве у грота Кровавой Воды тысячи пятнадцать лет назад». «Не слушайте его, принц», — сказал второй гном, широкоплечий шахтер с кустистыми светлыми бровями. «Мы поступили только так, как нам велел здравый смысл». Перед самой битвой тролль оторвал его пра-пра-пра-прадеду руку по самое плечо. Что ещё оставалось делать в таком случае моему собственному пра-пра-пра-прадеду? Генерал должен в первую очередь печься о благополучном исходе битвы. Вот мы и вперёд протолкались ещё два гнома. Принц, вы должны в первую очередь выслушать нас, закричал один из них, плотный бронилом с чёрной бородой. Их мелкие разборки ничто по сравнению со спором, который мы ведём вот уже. Довольно, рявкнул Горрил и жестом велел всем удалиться. Вы не даёте принцу даже шлема снять. Завтра принц Хаммер будет держать советы и выслушит всех. Уверен, что тысячелетние обиды могут подождать ещё один день. Гномы недовольно забурчали, но разошлись. Горрил закатил глаза, взглянув на Хаммера. Вот так здесь с тех пор, как собрались разные гномы. Все они вроде бы хотят помочь общему делу, но никак не могут найти общий язык. Всё как всегда, сказал Хамнер. Готрек хмыкнул и сплюнул. Расскажи, что произошло, когда Торгик и Кагрен добрались до Бараквара? Они нам всё поведали, но их повествование было довольно беспорядочным. После пира Хамнер горел, Готрик, Феликс и Горск, выживших из Карахирна, собрались в покоях барона Роденгеймского, где поселился Хамнер. Они хотели обсудить план предстоящих действий. Это был не пир а одно название, потому что еды и питья в замке было мало, но к нам и постарались, и сидявшим во главе стола хватилось неги и пива. Феликсу за першественным столом было очень неудобно, потому что гномы не желали унижаться и использовать человеческую мебель в её первоначальном виде. Они подпилили ножки всем столам и стульям так, чтобы на них было удобно сидеть их низкорослой расе. Поэтому высокому Феликсу пришлось сидеть, согнувшись в три погибели на подобии детского стульчика, от которого у него ужасно болела спина. Теперь же, устав от бесконечных дневных переходов и выпив немало пива за Химнера, коротхирный успех грядущего предприятия, поэт дремал на неукороченном стуле с высокой спинкой, пока остальные курили и разговаривали у огня, наслаждаясь мебелью с уменьшенными ножками. Всё это было ужасно и очень-очень странно. Вздохнул Горький, лизательнол всё трубкой. Орки возникли из наших шахт, но совсем не так, как раньше. Они не шумели так, что их было слышно наверху, не ссорились друг с другом и не задерживались, чтобы сожрать убитых и разграбить погреба с пивом. Напали почти бесшумно и очень организованно. Они прекрасно знали, как устроена наша оборона, где сигнализация, ловушки и все прочее. Складывалось впечатление, словно они выпытали у кого-то эту информацию или в замке нашелся изменник, который все им рассказал, хотя это вряд ли. Ни один гном даже под пыткой не выдаст наши секреты проклятым гробам. Это было, это было, это было жутко, сказал бывалый седобородый гном по имени Руин с полустёршими синими татуировками на руках и шее. За 700 лет я не помню, чтобы гробы себя так вели. Эти просто на них не похожи. Феликс заметил, что как и Руин, большинство уцелевших гномов характерно седые длиннобородые. Они были изувечены или слишком слабы, чтобы отправиться с королём Малриком воевать на север, охранять твердыню остались и самые молодые гномы, но они почти все погибли, пытаясь остановить напавших орков. Орки появились, пока мы спали, и сразу же уничтожили два клановых зала, убив всех, кто там был, даже женщин и детей. Сквозь зубы сказал Горрил: "Кланы Кузнечного Горна и Высокого Шлема перестали существовать". Из них не уцелел никто. Хамнер сжал кулаки. Как я уже говорил, продолжал горел. Танк клана Алмазных Кузнецов Хельмгард приказал всем своим гномам запереться в залах. Мы не знаем, выжили ли они там. Значит, шанс есть, пробормотал Хамнер больше для себя, чем для остальных. Некоторое время он думал, а потом поднял голову и спросил: Ну, а как дела обстоят теперь? Орки обороняют твердыню так же хорошо, как раньше мы, невесело рассмеялся Горрил. А может и лучше. Наши разведчики доложили, что главные ворота целы и заперты, а из бойниц по ним открыли стрельбу. Гробы патрулируют земли вокруг горы, на всех подступах выставлены постоянные дозоры. Горрил покачал головой и добавил: Как уже сказал Руин, эти орки ведут себя не как орки. Они не дерутся между собой, им не становится скучно, и они не покидают посты. Всё это очень странно. Наверное, какой-нибудь начальник или шаман так запугал этих тварей, что они во всём стали ему послушные, фыркнув, сказал Готрек. Но это всего лишь гробы, они сломаются, надо только как следует поднажать. Нет, тут что-то другое, покачал головой Горрил. Ты просто не видел Значит, надо посмотреть, и побыстрее, сказал Готрик. Хочу покончить с этой драчкой и отправиться на север, пока не упустил шанс пересечься с каким-нибудь демоном. Мы постараемся тебя не задерживать, истребитель, сухо сказал Хамнер и, повернувшись к Горрилу, спросил: У нас есть карта? Есть. Взяв большой свиток из тонкого пергамента, Горрил развернул его на столе с укороченными ножками. Все наклонились над ним, а Феликс даже не посмотрел туда. Он видел гномьи карты и раньше. Они не походили на человеческие. На них пересекалось множество непонятных цветных линий. Гномы же стали разглядывать их так, словно все в них было ясно. «Значит, орки охраняют главные ворота», — сказал Хамнер, водя пальцами по тонкому пергаменту. «И верхний выход на пастбище». «Да, они съели там всех овец и баранов». сказал сгорбленный старый гном: "Нам придётся покупать у заводчиков и восстанавливать поголовье. А как насчёт среднего выхода, того, что открывается в реку? 5 дней назад три шахтёра пошли вверх по реке посмотреть, что там да как. Течение вернуло их по частям." "О, шахтор дук-грунг!" спросил старый седобородый громовержец. «Ундгарин связывает ее с нашими собственными шахтами. Гроби напали из глубин. Мы можем сделать так же». «До этой шахты три дня пути, Лодрим», — покачал головой Хамнер. «А потом еще два дня надо ползти под землей. И это только если Ундгарин до сих пор проходим». Гнома мы искал на Алмазных Кузницах, кому время не вероятно умрут от голода, а гробы могут охранять ход из шахт, не хуже, чем главные ворота. Хамнир ткнул пальцем в карту. Ажов в Гремский утёс они охраняют, внезапно спросил он. К чему бы им его охранять? удивился Горрил. Это же отвесный утёс от озера Котелок достроенного пика, и входа в твердыню там нет. Нет и есть. с лукавой улыбкой сказал хаммер там есть проход ко взлётно-посадочной площадке геликоптеров старика берриссона помнишь рядом с кузнечночными горнами это было давно сынок сказал руин когда на трон взошёл твой отец он повелел заложить этот проход ему были не по душе новомодные штучки и он повелел сжечь все эти стрекоталки ага кивнул хаммер Отец повелел Бирри заложить этот проход. Но ведь Бирри инженер, а ты же их знаешь. Он захотел оставить себе один герокоптер и иметь место, где можно возиться со всеми штуковинами, которые так не нравились моему отцу. Заложить-то проход он заложил с обоих концов, но оставил потайные двери, а между ними устроил мастерскую. Что? воскликнул Горрил. Значит, старый безумец сделал незащищённый вход в твердыню? Настольный гном и старе недовольно перешёптываться. Но он защитил его, сказал Хамнер, инженерным способом. Это ещё как? езвительно спросил Лодрим. Хамнер пожал плечами и сказал: "Эта тайная дверь существует возле кузнечночных горнов уже сотню лет, и никто из вас не нашёл её. Дверь снаружи также хорошо спрятана. Если гномы не нашли её, смогут ли гроби?" Вирриус, наверное, вёл там самые хитроумные ловушки, какие только мог придумать. Даже если бы они нашли внешнюю дверь, их бы фарш перемолола прежде, чем они сумели добраться до внутренней. Этого недостаточно, сказал Лодрим. А откуда ты знаешь об этом, юный Хамнер? спросил старый Руин. Э, почему ты не сообщил отцу о таком страшном проступке? Хамнер покраснел и уставился на свои руки. Насколько вам известно, я не так похож на отца, как мой старший брат. Возможно, это потому, что он кронпринц, а я всего лишь второй сын. Я не такой закостенелый в вопросах традиций. Я тогда вообще был только паренком, и мне нравились старикаталки и другие штучки, которые выдумывал Бирри. Однажды ночью я застукал его, когда он открыл свою дверь. Бирри умолял меня ничего не говорить отцу, и я согласился, при условии, что он научит меня управлять гирокоптером и разрешит пользоваться его тайной мастерской. «Но как же опасность для тебя и всей твердыни?» — спросил Лодрим. Хамнер развел руками и сказал. «Я не оправдываю ни себя, ни Бирри, но мне нравилось иметь тайну от отца. Приятно было знать, что я могу спрятаться, и никто не найдет. Несколько раз я брал туда фергу. Хамнир грустно улыбнулся, а потом встрепенулся и добавил. «Я не знаю, откуда гробе известны секреты нашей твердыни, но об этой тайной двери знали только я, старые Бирри и некоторые его подмастерья, а из инженеров ничего не выпытаешь, ведь они хранят все тайны нашей обороны, и если они их выдадут, гримнир не допустит их в чертоге предков». Хамнир снова постучал пальцем по карте. «Гроби не охраняют эту дверь». Если небольшой отряд войдёт в неё, проскользнёт через залы твердыни и откроет главные ворота для основных сил, то им против нас не устоять, Горрилки внул и сказал. Да, нас губит собственная оборона, а не гроби. Если мы преодолеем наши стены и им крышка. А остальные гномы задумчиво уставились на карту. "Тот, кто откроет двери, ждёт верной смерти", сказал Руин. Да, пожалуй, согласился Хамнер. Готрик встряпенулся, а Феликс думал, что он спит. Верная смерть. Я пойду. Феликс замолчал. Чудесно. Готрика, когда он принимал подобные решения, кажется, совершенно не волновало, каким образом уцелеет эта запоминатель, чтобы описать его героическую гибель. Так что, хочешь помочь мне ценой своей жизни? спросил Хамнер. Опять меня оскорбляешь, клятва преступник. прорычал Готрек. «Я, истребитель, таким образом выполню сразу две клятвы». Он снова вздохнул и понурился. «Впрочем, вряд ли я тут погибну. Проклятие Гремнира, не от рук же гроби. Но, по крайней мере, мне больше не придется терпеть твое присутствие». Все гномы громко и недовольно заробтали, когда услышали, что с их принцем говорят так неуважительно, но Хамнер лишь вздохнул. А мне больше не надо будет терпеть твоё, заявил он Готрику. Так что всё это только к лучшему. Хорошо. Одного гнома не хватит, сказал Горрил, каким бы сильным он ни был. Чтобы открыть врата Рога, нужно одновременно потянуть за два рычага в двух разных комнатах, и ещё кто-то должен отгонять в этот момент орков. Хаммер кивнул. Завтра на совете мы спросим, есть ли добровольцы. «А об остальном договорились?» Гномы оказались не очень в этом уверены. Наконец, старый Руэн пожал плечами и сказал, «Это хоть какой-то план, а до него у нас вообще никакого не было. Это лучше, чем ничего». «Мне не нравится, что судьба Твердыни окажется в руках гнома, которого совсем не заботит существование», заявил громовержец Лодрим, недовольно глядя на Готрока. «Но других вариантов нет». И поэтому я поддерживаю этот план. Остальные тоже не очень радостно закивали. Значит, решено. Устало откинувшись на спинку стула, сказал Хаммер. Подробности обсудим перед советом. А теперь я пошёл спать. Он схватился за голову, потом привёл в порядок бороду и добавил. Завтра мне ещё предстоит попытаться рассудить дюжину обид, волая, спаси и сохрани.